Глава четырнадцатая. Когда Кити уехала, и Левин остался один, он почувствовал такое беспокойство без нее, и такое нетерпеливое желание поскорее поскорее дожить до завтрашнего утра, когда он опять увидит ее и навсегда соединится с ней, что он испугался, как смерти этих четырнадцати часов, которые ему предстояло провести без нее. Ему необходимо было быть и говорить с кем-нибудь, чтобы как-нибудь не оставаться одному, чтобы обмануть время. Степан Аркадьевич был бы для него самый приятный собеседник, но он ехал, как он говорил, на вечер, в действительности же в балет. Левин только успел сказать ему, что он счастлив и что он любит его. И никогда, никогда не забудет то, что он для него сделал. Взгляд и улыбка Степана Аркадича показали Левину, что он понимал, как должно это чувство. «Что ж, не пора умирать?» — спросил Степан Аркадич с умилением пожимая руку Левина. «Нет», — сказал Левин. Дарья Александровна, прощаясь с ним, тоже как бы поздравила его, сказав... «Как я рада, что вы встретились опять с Кити. Надо дорожить старыми дружбами». Но Левину неприятны были эти слова Дарьи Александровны. Она не могла понять, как все это было высоко и недоступно ей, и она не должна была сметь упоминать об этом. Левин простился с ними, но, чтобы не оставаться одному, прицепился к своему брату. «Ты куда едешь?» — Я в заседании. Ну и я с тобой. Можно? — Отчего же? — Поедем, — улыбаясь, — сказал Сергей Иванович. — Что с тобой нынче? — Со мной. — Со мной счастье, — сказал Левин, опуская окно кареты, в которой они ехали. — Ничего тебе, а то душно. — Со мной счастье. Отчего ты не женился никогда? Сергей Иванович улыбнулся. — Я очень рад. Она, кажется, славная, де... — начал было Сергей Иванович. — Не говори, не говори, не говори, — закричал Левин, схватив его обеими руками за воротник его шубы и запахивая его. Она славная девушка. Были такие простые, низменные слова, столь несоответственные его чувству. Сергей Иванович засмеялся веселым смехом, что с ним редко бывало. — Ну, все-таки можно сказать, что я очень рад этому. Это можно завтра-завтра и больше ничего. — Ничего, ничего! Молчание! — сказал Левин, и запахнув его еще раз шубой, прибавил. — Я тебя очень люблю. — Что же, можно мне быть в заседании? — Разумеется, можно. — О чем у вас нынче речь? — спрашивал Левин, не переставая улыбаться. Они приехали в заседании. Левин слушал, как секретарь, запинаясь, читал протокол, которого, очевидно, сам не понимал. Но Левин видел по лицу этого секретаря, какой он был милый, добрый и славный человек. Это видно было потому, как он мешался и конфузился, читая протокол. Потом начались речи. Они спорили об отчислении каких-то сумм, и о проведении каких-то труб и Сергей Иванович уязвил двух членов и что-то победоносно долго говорил. И другой член, написав что-то на бумажке, заробел сначала, но потом ответил ему очень ядовито и мило. И потом Свияжский, он был тут же, тоже что-то сказал так красиво и благородно. Левин слушал их и ясно видел, что ни этих отчисленных сумм ни труп ничего этого не было и что они вовсе не сердились а что они были все такие добрые славные люди и так все это хорошо мило шло между ними никому они не мешали и всем было приятно замечательно было для левина то что они все для него нынче были видны насквозь и по маленьким Прежде незаметным признаком он узнавал душу каждого и ясно видел, что они все были добрые. В особенности его, Левина, они все чрезвычайно любили нынче. Это видно было потому, как они говорили с ним, как ласково, любовно смотрели на него даже все незнакомые. — Ну что же, ты доволен? — спросил у него Сергей Иванович. — Очень Я никак не думал, что это так интересно. Славно, прекрасно.